Явление второе. Те же Дикой и Борис. Дикой. Баклуши ты что ль быть сюда приехал? Дармоед, пропади ты проподом. Борис. Праздник, что дому-то делать? Дикой. Найдёшь дело, коль захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал, не смей мне на встречу попадаться. Тебе всё не имётся. Мало тебе места-то? Куда ни поди, Тут ты и есть! Тьфу, ты проклятый! Что ты как в столб стоишь-то? Тебе говорят, аль нет?» «Борис, я и слушаю. Что же мне делать еще?» Дикой посмотрев на Бориса. «Провались ты! Я с тобой говорить-то не хочу с езуитом!» Уходя. «Вот навязался!» Плюет и уходит.